Короче, поднялся, пешком взлетел, лень было лифт ждать. У двери еще одна табличка. Консультационная фирма «Страна Советов». Николай Александрович Фандорин, магистр истории. пиш ты, магистр! Рулет позвонил. Открыла охренительная телка, прикид, как из журнала, плюс синие глаза с пушистыми ресницами, плюс припухлые, чуть приоткрытые губы.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 Валя навострила уши. Слух у нее был отличный. Ядовица спросила. «По клавишам, бренчат?» «А я вам-то еще раз говорила. Не понимает меме своего счастья. Такой мужчина ей достался, а она...» «Только мучает вас?» — секретарша вздохнула.